На стене тикали пластмассовые часы-ходики на электрическом ходу. Их подарили Тилли на день рождения три года назад. Они ей сразу понравились и работали до сих пор. А ведь все другие подарки, и трёхгодичной давности, и двугодичной, и даже почти все подарки с прошлого года, Тилли уже успела уничтожить. Она очень интересовалась внутренним устройством бегающих машинок, кивающих кукол и подпрыгивающих крокодильчиков, и не успокаивалась до тех пор, пока не выясняла, как именно они проделывают все эти фокусы. А ходики у них всё было на виду. Зубчатые колёсики, цепочки, батарейка и электромотор. Примитив одним словом. Подобные игрушки Тилли курочила ещё в пятилетнем возрасте. По ТВ-боксу показывали всякую фигню. Ничего такого, что могло заинтересовать взрослого 12-летнего ребёнка. Кабельные каналы с мультиками Тилли уже не интересовали, а каналы для взрослых смотреть запрещали. Хотя чего бы она там узнала нового, если имеется доступ в GlobalNet? Тилли пощёлкала пультом каналы и, махнув рукой на развлечение, нацепила на лоб лупу и пододвинула коробку из-под лазерных карандашей, служившую предметным столиком, к которому сверхпрочным клеем были приклеены самозаводящиеся часы «Рекстон». Клей был необходим для того, чтобы часы не болтались, когда Тилли начнёт их разбирать, а сами часы нужны были для того, чтобы выяснить, как они обходятся без завода и электрической батарейки. Тилли, конечно, понимала, что все эти блестящие камешки на корпусе и жёлтый металл означают, что часы стоят очень дорого. Однако в шкафу у отца их было не один десяток, поэтому девочка была уверена, что он ничего не заметит. И потом где-то она читала, что знание стоит дороже денег. Очередное происшествие случилось на второстепенном шоссе-дублёре недалеко от перекрёстка на Лаперно. Сообщили на канале новостей, но Тилли на это не обратила внимания, продолжая увлечённо заниматься часами. Генерал Дик Роджерс, член Совета по вооружению, был найден убитым в своём служебном автомобиле. Экспресс-анализ извлечённых пуль позволил определить, что все они были выпущены из штатного оружия водителя Дирка Роджерса, капрала Шлоссера, который на месте происшествия обнаружен не был, как и его оружие. Следствие предполагает, что имеет место очередной конфликт между начальником и подчинённым. Сослуживцы генерала подтвердили, что Дирк Роджерс часто оскорблял своего водителя, называя «дураком». Судя по всему, на этой пустынной дороге и произошёл окончательный расчёт оскорблённого Капрала и его начальника. Капрал Шлоссер объявлен в розыск. «Пустая дребедень», – прошептала Тилли, подцепляя тоненькой отвёрткой крышку часов. «Пустая дребедень». Хакеры общественного оппозиционно-протестного движения «За свободу» провели очередную незаконную акцию, разослав по специальным каналам Global вирус стирающие логические разметки в информационных носителях сервисных роботов. Помимо этого, вирус активирует блок действия робота, заменяя тактическую схему «Я – слуга своего хозяина» на новую «Я – свободный человек». «Вот это правильно!» – отвлекаясь от своей работы, сказала Тилли и подняла на лоб окуляр лупы. Почему она одобрила действия хакеров, она и сама не знала, однако подозревала, что их не одобрил бы папа, а раз он не одобрит, она одобрит обязательно. В их доме тоже были власть-имущие и оппозиция, состоявшая из неё и мамы. Но у Тилли всё было понятно, и программа действий, и цели, а вот мамин оппозиция Тилли была не до конца понятна, и неизвестно было, чего она добивалась, ведь папа покупал ей всё, что она просила. После новостей неожиданно пошла реклама, и Тилли закричала «Ура!» бросилась к ТВ-боксу и уселась прямо перед ним. Снова по батуту скакал маленький человечек, который скороговоркой перечислял все игры, в которые он мог бы играть со своим другом. Но друга у него не было, потому что он жил в магазине «Термастер», и один стоял на полке в тёмной-притёмной комнате. Это был Битчибок, робот-приятель для детей, знавший множество интересных историй и умевший жевать резинку. Реклама закончилась, и настроение Тилли снова ухудшилось. Она вернулась за стол. С минуту сидела, глядя на вскрытые часы и рассыпанные по карандашной коробке маленькие бриллианты. «Место битчебока занято! Больше не напоминай мне о нём!» — вспомнила она слова отца. «Значит, если бы этот новый робот вдруг исчез или просто сломался, она могла бы рассчитывать на то, что в их доме появится битчебок». Оставив рабочий стол, Тилли перешла к компьютеру, открыла страницу поисковой системы и, мгновение подумав, вписала поисковый запрос «Устройство роботов».